Может, и рабочие не такие уж пьяные. Одним словом, хорошо, что все обошлось. Забегая вперед, должен заметить, хотя это и вносит в наш рассказ некоторый резонерский отпечаток, что Виктор Максимович оказался абсолютно прав. Через год трубу прорвало. Мой товарищ, живший за два дома от того места, случайно все видел в окно. Первая струя, пробив асфальт,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 Залив был приведен в состояние идейной чистоты. То, что на туристов в Средиземноморье столь пустынная бухта произвела малоприятное впечатление, это никого не интересовало. Мы зашли в открытый ресторан Нарты. Я отдал нашу рыбу повару, чтобы он нам ее поджарил. Повар охотно согласился, потому что обычно в таких случаях половину улова он забирал себе. Нас это вполне устраивало. «Поддержим вашу репутацию?» – спросил я у Виктора Максимовича. «Поддержим!» – согласился он. Мы сели за свободный столик, подошла официантка. Я ей заказал два кофе по-турецки, две бутылки легкого вина «Псоу». Официантка радостно взглянула на виктор Максимовича, но он этого не заметил. Кажется, он еще доспаривал с инженерами. Официантка вздохнула и пошла. «Потом принесите из кухни жареную рыбу», – сказал я ей вдогонку.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 И лучше кончить на этом.